Глава двадцать шестая. Утром он опять был в операционной. Сам он не оперировал, он только смотрел и советовал. Потом военфельдшер Леднев доставил на бывшем спасательном самолете шестерых тяжелых, и одного из них прооперировал Александр Маркович. Спасательный самолет сейчас работал как санитарный, и Бобров это теперь одобрял. Накануне они вытащили из фьорда летчика. Это тоже чего-нибудь достоило. — Ну как? — спросил Александр Маркович. — Кончаем, фрица. — Поглаживая макушку, — сказал Бобров. — Труба его дело Он улыбался, стоя в ординаторской, покуривал и балагурил. — Коньяку дать? — спросил Левин. — Точно почуяв коньяк, пришел калогин с большой папкой, выпил рюмку и отправился к курочке, Показывает свой последний аэровокзал. — На конкурс посылаю, — похвастался он Левину. — Уверяю вас, что это лучший проект из всех возможных, не верите? Впрочем, Курочка разругает, он всегда ругает, и довольно верно. Курочка уж ходил, и Плотников ходил, и Ленивый Гурьев тоже мог ходить, но больше полеживал, он любил лежать и теперь отлеживался за все километры, которые прошел пешком. Лежал у раскрытого Насте шокна на легком сквознячке, перелистывал журналы и вдруг говорил, а то есть кушанье вареники с вишнями. Подают их холодными, и сметану к ним в глечике, еще отдельно холодный вишневый сок с сахаром. Я в одном санатории кушал, так я до того докушался, что меня... Сделалась температура сорок, и положили меня в изолятор. Было подозрение на менингит. или говорил, что хорошо сейчас выпить одну бутылочку пивка с солеными сухариками. — Ты морально деградируешь, — сказал ему Плотников. — Да я не деградирую, а нахожусь в отпуску, — ответил Гуриф. — В отпуску человек должен был отдыхать и набираться сил. — И сейчас. — Верно, товарищ подполковник? Левин посмеивался молча. Ему нравилось сидеть в них, когда они вот так пререкались ленивыми голосами. Нравились их шутки, их голоса. нравилась Шура, которая как-то принесла в палату толстого маленького сына Гурьева. Нравилось, как отец некоторым испугом посмотрел на своего сына и сказал, — А что, хороший парень, видишь, шевелится весь. Шурза посмотрела на мужа, а он щелкал мальчику пальцами и говорил издревле «О-то-то! Какие мы этого толстые! О-то-то!» -то Плотников стоял поодаль, иронически прищурившись и высвистывая вальс. И всем было видно, что Гурьев боится остаться наедине с Плотниковым, боит что тот будет его дразнить, потому сам над собой посмеивался, надеясь этим способом парализовать будущие шутки стрелок радист плотниковского экипажа огромный молчаливый черешнев тоже был симпатичен левину он лежал долго дольше всех был очень слаб но даже в трудные для себя дни читал толстые книги из госпитальной библиотеки и делал из них выписки на блокнотных листках и было почему то приятно смотреть как он пишет маленькими бисерными буквочками и подчеркивается значением три черты Две, одна волнистая, одна прямая. — Что это вы изучаете? — спросил его как-то Да ничего, товарищ военврач. Культурки маловат, вот ты работаю, — сказал он. — Из госпиталя меня демберизуют. Поеду на работу, в район. Неудобно. Он вдруг покраснел пятнами и добавил. — Заслуженный, награжденный морской человек, большой человек. — а кроме как рацию обладить или из пулемет отдать огоньньку знаний не имеется Мне майор плотников общие указания дает а я уж сам кое что прорабатываю иногда возле и сидела девушка высокая розовая с круглыми бровями и они шептались а то просто молчали подолгу вместе глядя в окно за которым бежали пушистые белые облака и было видно что они любят друг друга что и даже молчать вдвоем нескучно. Как-то вечером во второе хирургическое пришел командующий. Раненые и выздоравливающие только что поужинали. Няньки собирали по палатам тарелки и чашки, где-то на втором этаже пели тихонько хором. Вечер был холодный, как часто случалось тут за полярным кругом. Небо заволокло тяжелыми тучами, Каждую минуту мог пойти снег, и все-таки в палатах было уютно, светло и в некоторых даже весело. «Смирно — Смирно! — скомандовал Жакомбай в вестибюле, и няньки, догадавшись, кто пришел, опрометью, побежали своими подносами, утками и суднами. Что-то упало и разбилось в дребезги. Выздоравливающий полковник басом захохотал, поскользнулся на кафелях, едва не свалился. Командующий же, сдержанно улыбаясь, постучал в палату к и открыл дверь. Полковник все еще хохотал за углом в коридоре и рассказывал кому-то, довяз и захлебуясь, она как брякнет под нос, да как побежит, убиться надо. «Здравствуйте, подполковник», — сказал командующий, — «можно к вам?» Тут был и Командующий сел и заговорил тихим голосом, как все очень здоровые люди, попадающие в больницу. Он принес хорошие вести насчет спасательного костюма. Дурных отзывов нет, впрочем. Тут командующий помолчал и усмехнулся. — А Шереметьи не забыли? — спросил он вдруг. курочки и Левин переглянулись. — И он нас не забыл, — сказал командующий. — По слухам внимательно к нам относятся. Мелкие недоделки есть в вашем спасательном костюме, он их отметил добросовестно, каждая недоделка под номером. — И что он там делает, Шереметта? — спросил Александр Маркович. — По науке товарищ разворачивается, — сказал командующий. — Отозвали его. В главное управление, видать, без него без рук. — Ну что ж, повоевал, все правильно, не подкопаешься. Взгляд его стал жестким. Ненадолго он задумался, потом, встряхнув головой, перешел на другую тему. — Да, вот так. С войной закругляемся, скоро перейдем на мирное положение. — Уйдете от нас, Федор Тимофеевич? Инженер помолчал, потом спросил. — А куда, собственно, уходить? У меня тут целый ряд испытаний подготовлен. Как же мне их бросать? — Нет, товарищ командующий, сейчас мне уходить. Расчету нету. Посмеялись немного, хотя ничего особенно смешного сказано не было. Посмеялись, потому что наступила минута, когда следовало спросить Левина о его планах. Спрашивать же об этом было невозможно. И рассказали два не очень смешных анекдота про союзников. — Да, вот так, — опять сказал командующий, и второй раз вынул портсигар. — Ничего, товарищ командующий, курите, — сказал Левин. — Одну пироску можно, тем более что курочка сам курит во всей тяжкие. — А вы бросили? — Зачем же мне бросать? — От таких мероприятий я ничего не выиграю, — сказал Левин, — а удовольствие потеряю. — Я ведь курильщик давний, еще когда меня мой хозяин шпандри мучил, покурил А вы сапожничали? — Было дело под Полтавой, — сказал Левин. — Они закурили. Командующий далеко отставил руку с папиросой и негромко спросил, как Александр Маркч себя чувствует. — В общем, ничего, — ответил Левин. — С работой исправляюсь. — Нет, медленно, слишком медленно ваша наука разворачивается. — Сурово, — сказал генерал. — Мало еще можете, товарищ доктора. Совсем немного. ну чего особенного вы достигли за последнюю сотню лет? — Левин прозавел настолько, насколько еще мог разоветь и ответил резко. — Мало. А нам, врачам, отдали за последние сто лет хоть один день той энергии, которая дается на войну, хоть один день тех умственных сил, один день со всеми грудами денег, которые тратятся на эти войны. Командующий тоже на мгновение рассердился. «Я, знаете ли, не этот, не поборник войны и не поджигатель их, да я не о вас, я в принципе говорю», — оборвал его Александр Маркович. «А вообще-то, товарищ командующий, судить можно и нужно, зная предмет, судить же, да еще осуждать не рекомендуется. Тысячи прекраснейших людей отдали свою жизнь медицине, ничего не достигнув» а некоторые достигли удивительных результатов. Поверьте, не для того, чтобы любому профану позволительно было утверждать. — Разве ж я утверждаю, — примирительно начал командующий. А подполковник опять перебил его. — Лев Николаевич Толстой был великим художником, гением, гордостью России и всего человечества, — говорил он. Но когда начинал рассуждать о науке, любому земскому врачу становилось неловко. О докторах и медицине вы все судите совершенно так же, как я, допустим, сужу о достоинствах и недостатках многомоторных бомбардировщиков. Командующий усмехнулся и опять хотел что-то сказать, но Левин же мчался, горяча с каждой минутой все больше и решительно, не позволяя перебивать себя. — Нет, это удивительно, просто удивительно, — говорил «Хирургия, например, вплотную подошла сейчас к стойкому излечиванию психических заболеваний. Представляете себе? Хирургия еще экспериментально уже борется с такими вещами, как склероз сердечной мышцы. Да, черт меня возьми, 30-40 лет назад операции по поводу аппендицита не производились? Аппендицит как заболевание не распознавался?» Как хочешь, хочешь выжить — живи, а нет — помирай. А нынче от этой болезни не умирают, понимаете? Просто-напросто не умирают, потому что один процент смертности — это и не смертность даже. Да что говорить, когда мы делаем невероятные, огромные и удивительные успехи. И, заикаясь от волнения, он стал рассказывать о том, как лечили сто лет назад, как теперь. Он называл имена врачей-ученых, не замечая, произносил сложные термины, даже притопывал ногой, как делают это настоящие заики, до тех пор, пока речь его не плела, страстно, вдохновенно и даже счастливо. Через себя в воздухе длинным пальцем Александр маркович рассказывал о последних удивительных операциях, о том, как совершенно обреченным людям возвращали жизнь, о том, что ждет человечество о том, на что можно надеяться в ближайшие послевоенные годы. И карканье его разносилось так мощно и так далеко по коридору, что Анжелика, сделав губы дудочкой, догнала на лестницу Ольгу Ивановну и сказала ей значительно, — Наш-то самому командующему целую лекцию закатил, кричит даже! Командующий слушал, блестящими глазами глядя на левин И Курочка тоже слушал слегка приспустив веки, постукивая пальцами по краю стола. Отворилась дверь, вошел Плотников в халате. Взглядом спросил командующего, можно ли присутствовать, и сел на кровать. — Да вот хотя бы Плотников! — закричал Левин и притопнул ногой. — Пожалуйста, прошу любить и жаловать. По законам старой хирургии, и не очень старой, по всем законам мы должны были ему руку ампутировать, и совсем еще недавно тут и обсуждать ничего не пришлось бы. А нынче доказано, что на верхних конечностях, даже в случае размножения суставов, можно не ампутировать. Статистика и наблюдения показывают, что консервативное лечение путем иммобилизации, переливания крови, хирургической обработки раны в современном понимании обработки – Эдкое лечение достигает цели без применения ампутации. Вот мы Плотникову руку и схланили. В локте она у него неподвижна, но кисть работает и хорошо работает. Плотников, покажите командующему руку, он медицине не верит. Плотников показал, хоть командующий и верил, но Левину всего это было мало. И он опять заговорил, теперь про Ватрушкина. — Вот вы за него нас благодарили. — говорил Александр Маркович, — и не зря благодарили. Но только не нас, а вообще хирургию надо было бы благодарить. Будь наш Ватрушкин ранен в живот с повреждением кишечника пятьдесят лет назад, он неизбежно должен был погибнуть. А нынче мы таких раненых возвращаем к жизни и к работе. Ну, хорошо, Ватрушкин, Ватрушкин, а вот опухоли, например, пищевода и он обвел всех вдруг молодыми и блестящими глазами. — Опухоли пищевода! Да, я не боюсь об этом говорить. Понимаете? Сейчас уже семьдесят процентов оперированных спасаются. Семьдесят! А еще пятнадцать лет назад все раки пищевода заканчивались гибелью. Понимаете у мою мысль? Понимаете, вы что я верю, и вера моя не слепа, я верю и знаю и всегда буду верить и не боюсь верить даже в нынешние мои трудные дни. Ну, ну, ну, почему вы опустили головы? Товарищ командующий, помните, как вы сказали мне в 41-ом, когда фашисты нас и били, помните? Вы сказали: "Вы, мурач Левин, моих разобьём так страшно, что веками поколений будут вспоминать этот разгром. Вы сказали мне это, товарищ командующий. — Сказал, — негромко ответил Василий Михайлович. — Странно было бы, если я не сказал, или сказал иначе. — А не странно бы было, — спросил Левин, — если бы я, хирург, испугавший собственной смерти, отказался бы от всего того, чем посвятил свою жизнь? — Нет, я прожил свою жизнь бок о бок с летчиками с нашими летчиками, и они меня кое-чему тоже научили. Он сел, побледнев. В палате было тихо, рядом пели. Ведь он сказал мне, что уезжает, просил забыть он обо всем. Отворилась дверь. Баркан просунул голову и, спросив у командующего разрешения, обратился к Левину, вызвал его в операционную. Отвратительно так терять людей вдруг сказал командующий, — отвратительно. Если б нам не мешали, если б к нам не лезли, если б мы могли все силы отдать науке, что бы уже сделали наши люди, чего бы не добились?